Многие иконы с изображением святого Николая на Руси почитались чудотворными. Наиболее древний из них, так называемый Никола Мокрый, находящийся в храме святой Софии в Киеве, чудо, связанное с этой иконой, произошло в XI веке. Жили в Киеве, благочестивые ему с женой, и был у них единственный сын, в то время еще младенец. Однажды они всей семьей отправились в Выжгород, чтобы клониться мощам святых Бориса и Глеба, ехали они под Днепру на лодке, и вот мать задремала, а младенец спал в воду и утонул. Родители в горести стали упрекать святого Николая, которого считали своим покровителем. «Для того ли имели мы великую веру к святыне твоей, чтобы ты не сохранил единственного нашего сына?» Но вскоре они одумались, и, решив, что Бог наказал их за грехи, Перестали роптать, смиренно просили прощения у святого Николая и вернулись домой в Киев. Николай пожалел несчастных родителей и совершил чудо. На другой день утонувший младенец, живой и невредимый, оказался в храме святой Софии перед образом святого Николая. С младенца текла вода, поэтому образ был назван мокрым. Одна из самых почитаемых чудотворных икон святого Николая — образ Николы Зарайского. Первоначально эта икона находилась в греческих владениях в церкви апостола Иакова в городе Корсуни. Однажды причетнику этой церкви, Евстафию, явился во сне святой Николай и велел ему, взяв образ, идти с ним на Русь в Рязанские земли. Затем святой явился во сне сыну рязанского князя Федору Георгиевичу и сказал «Иди, княже, встречать мой чудотворный образ Корсунский». В том же сновидении Николай предсказал молодому князю, что он сам, его будущая жена, еще нерожденный сын, после смерти обретут неувидаемые венцы в царстве небесном. Князь Федор торжественно вышел навстречу Евстафию, принял от него чудотворный образ и поставил в храме своего города, который в то время назывался Красным. Это произошло в 1225 году, а 12 лет спустя на Русь напали полчища Батыя. Рязань была разорена, и рязанский князь Георгий Игоревич вынужден был послать своего сына Федора зданию к Батыю. Батый, узнав, что Фёдор недавно женился и что жена его Евпраксия славит своей красотой, потребовал, чтобы молодую княгиню доставили к нему. Фёдор дерзко ответил, что у христиан не в обычае показывает своих жён нечестивым язычникам. Разгневанный Батый приказал убить князя Фёдора, а его тело бросить на растерзание зверям и хищным птицам. Евпраксия, узнав о смерти мужа вместе с новорожденным сыном, бросилась с высокой башни и разбилась. В то время говорили «заразилась» на насмерть. С тех пор город Красный стал называться Зарайском. Княгиня и ее сын, а позже князь Федор, останки которого перенесли в город, были похоронены при храме, где находился чудотворный образ Никола Корсунского, получивший теперь название Зарайского. Ко времени татарского нашествия относится появление еще одного чудотворного образа святого Николая — Николы Можайского. Враги осадили город Можайск, и защитники его уже теряли последние силы. Но вдруг в воздухе над собором появился святой Николай, державший в одной руке меч, а в другой изображение храма, обнесенного крепостной стеной. Татары, устрашенные этим видением, сняли осаду и бежали. По живому впечатлению, можайские иконописцы создали образ Николая, представив его таким, каким он явился в видении, с мечом и изображением храма. Прославленный чудотворный образ Николая Николаугрешский также связан с борьбой против татар. Дмитрий Донской, отправляясь на Куликовскую битву, Остановился своим войском на ночлег в верстах в пятнадцать от Москвы, и там явился князю образ святого Николая. Образ парил в воздухе над высокой сосной, и его окружали сверкающие звезды.